«Так вот, Шон, я слышал, в Ирландии ты попал в участок за нападение на полицейский автомобиль, и еще я слышал, что легавые тебя здорово отделали. Похоже, в юности ты был... эм... патриотом!» — осторожно начал трахнутый. «Где ты мог слышать такую ерунду?» — резко сказал я, притворившись, будто мне не по себе от подобной осведомленности. «Ничего такого не было?» «Не лезь в бутылку, Шон. Я вовсе не хочу причинять тебе неприятности, скорее наоборот. Но я должен был тебя проверить. Времена сейчас нелегкие, сложные времена. Не исключено, что за Джерри следят копы или ФБР, хотя я полагаю, что будь это действительно так, мы бы давно об этом знали. Впрочем, сейчас речь не об этом». «У меня есть друзья в бостонской легавке, и я попросил их проверить тебя в компьютерной базе данных. Так я узнал кое-что о твоем прошлом, о твоих взглядах, о том, на чьей ты был в стороне, и мне, естественно, хочется узнать, на чьей стороне ты теперь. Думаешь ли ты так же, как думал тогда, или что-то переменилось?» Кит посмотрела на меня и похлопала по колену рукой в перчатке. Она улыбалась. Ее глаза были, как два ледниковых озера, но в них не было зимнего холода, они напоминали прохладное ледниковое озеро в погожий теплый день. Только представьте, чистое Альпийское озеро, а вы вспотели, разгорячились после долгой ходьбы по горам и... «Шон, ты слышал, что я сказал?» — спросил Трахнутый. Его резкий голос вывел меня из задумчивости. «Ты хочешь знать, что я думаю по поводу оккупации Ирландии?» — пробормотал я, поспешно отворачиваясь от гипнотизировавших меня зрачков. «Да. Я считаю, что британцы должны оставаться на своих островах и вывести войска из Северной Ирландии. А если чертовым протестантам не нравится жить в Объединенной Ирландии, пускай валят, откуда явились, обратно в свою Шотландию». Сказал я, придав голосу ровно столько чувства, сколько было необходимо. Трахнутый кивнул и тронул машину с места. Отъехав от строительной площадки, мы преодолели металлический поворотный мост и покинули остров. Теперь слева от нас лежал национальный заказник Паркер-Ривер. Справа находилась ньюборепортская гавань. Закурив, Трахнутый произнес еще одну маленькую речь. «В ревере ты совершил настоящий подвиг, Шон. Но я хотел бы составить о тебе собственное мнение. Сегодня тебе предстоит что-то вроде испытания. Должен сразу предупредить, что таких испытаний будет несколько. Но если сегодня ты не справишься, нам придется с тобой расстаться. Никаких обид, Шон. Просто так нужно. Разумеется, ты получишь солидное выходное пособие и нашу благодарность в придачу». «Ну а если ты справишься, я буду рекомендовать тебя Джерри. Вот такие дела, Шон. Сегодня нас будет четверо. Шеймос и я сами сделаем всю работу, а вы Скит, должны помалкивать и не лезть на рожон. Не знаю даже, стоило ли брать с собой девчонку, но...» «Ладно, трахнутый, мы это уже обсудили». «Не надо начинать все сначала», — сердито бросила Кит, перебив его на полусловие. Трахнутый едва не поперхнулся табачным дымом. Если бы Кит не была дочерью Джерри, он бы, наверное, повернулся и закатил ей хорошую затрещину. «Окей, Кит, не кипятись», — сказал Трахнутый и, швырнув сигарету в окно, тут же закурил следующую. Он включил радио и некоторое время переключался с волны на волну, ища станцию, которая передавала бы музыку кантри. Но в Массачусетсе это было делом почти безнадежным. Наконец он нашел одну на средних волнах и, слегка успокоившись, подмигнул мне в зеркальце заднего вида. «Мы едем дальше. Никто не разговаривает». «Только трахнутый негромко подпевает радио. Слева простирается океан, справа лежит вся Северная Америка, заболоченные низины, топи, отмели. Кит глядит в окно. Трахнутый, конечно, вооружен, Шеймос тоже. Медленно, не торопясь, мы катим по шоссе А1. Здесь много съездов» придорожных стоянок, пустующих площадок для отдыха. Для того, чтобы остановиться, Трахнутому даже не нужно искать подходящий предлог. Я довольно хорошо представляю, как может быть разыграна эта небольшая пьеска. «Мне нужно отлить», — скажет Трахнутый. «Скажет и предложит нам сделать то же самое. Мне, конечно, придется выйти из машины, как всем, иначе это может показаться подозрительным». А как только я это сделаю, трахнутый посмотрит налево, посмотрит направо, вытащит пистолет и выстрелит мне в живот, чтобы лишить возможности бежать. Когда я упаду, он выстрелит мне в голову, а потом, чтобы наверняка в правый глаз». Кит, конечно, завопит. шеймас будет ее держать, а трахнутый попытается успокоить. Потом они обыщут мое тело, но, конечно, ничего не найдут. Тогда они набьют мои карманы камнями, гравием или чем-то в этом роде, оттащат к ближайшей болотине и утопят тело в трясине. Кит, всхлипывая, вернется в машину. «Почему? Почему вы убили его?» — будет спрашивать она. «Потому что он чертов британский агент», — скажет ей трахнутый. «Я это сразу понял, а теперь это подтвердилось окончательно. Твой отец сказал, что ты обязательно должна присутствовать при том, как я его кончу». «О, Господи!» — скажет Кит. Глядя в окно, я все ждал, когда машина начнет притормаживать или когда появятся другие признаки близкой развязки, но их все не было. Мы проехали Роули, переехали по мосту Паркер-Ривер и приближались к Ипсуичу. Страх мой отчасти улегся, но успокоиться до конца я не мог и по-прежнему оставался на стороже». «Наверное, я должен в двух словах объяснить, что мы собираемся делать, Шон», — заговорил трахнутый, пытаясь обогнать занимавший полторы полосы прицеп-кемпер, медленно тащившийся по шоссе перед нами. «Валяй! Сначала мы заедем в одно местечко и купим мороженое. Потом мы поедем в городок в Нью-Гэмпшире, который называется «Дерри». В Нью-Гэмпшире есть два города, расположены практически рядом друг с другом – Дерри и Лондон-Дерри. Кит и Шеймас, вероятно, не в курсе, хотя ты, Шон, наверняка знаешь, что ольстерские протестанты называют Дерри Лондон-Дерри, а католики зовут его просто Дерри. Очевидно, ирландские переселенцы, попавшие в Америку, никак не могли договориться, как они назовут новый город. Так и появились два города, с похожими названиями, стоящие практически вплотную один к другому, довольно любопытные городки, что Дерри, что Лондон-Дерри, я побывал там вчера. «К чему это все?» — подумал я, но трахнутый наконец-то перешел к главному. «Чтобы досадить протестантам, мы должны ограбить банк в нью Лондон-Дерри. Я провел там тщательную разведку. Городок все еще живет по стандартам 50-х годов, так что никаких сложностей я не предвижу. Банк почти не охраняется, к тому же там всего одна камера видеонаблюдения. Основной наплыв посетителей бывает утром, во второй половине дня в банк почти никто не заходит». «Штат три человека, менеджер и два клерка на полставки. Ну вот, после того, как мы купим мороженое, я дам вам еще один шанс отказаться, последний, окей?» Я кивнул. Кит тоже кивнула. Трахнутый посмотрел на нас в зеркало. «К сегодняшнему вечеру вы оба будете настоящими мужчинами», — пошутил он, сворачивая к палатке с мороженым, которую Кит показывала мне в ночь покушения на своего отца. «Окей. Шеймос, сходи, купи нам четыре сливочных в вафельном стаканчике с шоколадной крошкой. Вот тебе двадцатка. Если продавщица будет любезна, оставь ей пару баксов на чай. Понятно?» — Четыре сливочных с шоколадной крошкой, — пробормотал Шеймос. — Я бы предпочел фруктовое, если ты не возражаешь. — Четыре сливочных, — твердо повторил трахнутый. Шеймос выбрался из машины и отправился к палатке. У прилавка стояла очередь человек в десять, так что покупка мороженого должна была занять несколько минут. Трахнутый этим временем снова включил мотор и кондиционер и повернулся к нам скид. Шеймас не подведет, так что не беспокойтесь», — сказал он. «Конечно, покушение на Джерри сильно на него подействовало, но он справится. Ты ж он видел его в тот вечер? Ведь не растерялся парень, верно? На него можно положиться, в отличие от некоторых, о которых я и упоминать не хочу». «Думаю, он надежный парень», — сказал я. «Я попросил его потихоньку расспросить тебя и сам навел кое-какие справки», — добавил трахнутый, пристально глядя на меня. «Ты как будто тоже не слабак. К тому же мыслишь в правильном направлении. Ты мне нравишься, Шон, и ты мне нужен. Мне кажется, ты мог бы нам пригодиться, нам и своей стране». Я бросил быстрый взгляд на его лицо. Глаза были холодными, серьезными. «Как мне быть?» — пронеслось у меня в голове. «Как реагировать? Может ли Шон Маккена догадываться, кому и для чего он понадобился?» «Мне придется убивать людей?» — спросил я. «Нет, тебе этого делать не придется. Во всяком случае, не в начале. Нас интересуют британские компании, британский бизнес» а также британские военные и государственные чиновники, которые приезжают в эту страну. Но ты не будешь иметь к этим делам никакого отношения, пока... не освоишься. Самые опасные задания возьмем на себя мы с Шеймосом и Джерри. Возможно, впоследствии к нам присоединится и Джеки. Вы, значит, не временные? Нет». У нас своя независимая боевая группа, мы называем себя сыновьями Кухулина. Когда-то нас было больше десятка, целых две боевые ячейки. Сейчас организация состоит главным образом из членов семьи Джерри и еще двух-трех человек. Но хотя нас мало, мы по-прежнему сильны. С нами считаются даже в стране отцов, и я верю, что мы в состоянии что-то изменить. Джерри чертовски богат. Средств у нас хватает, и единственное, в чем мы нуждаемся, это в приливе новой крови, в молодых, отважных ребятах. Ира никогда не пробовала воевать в Америке. Трусливые предатели, вот они кто. Но ведь они пытались убрать Джерри? Да, пытались, но больше пытаться не будут. Они же сами объявили перемирие и не могут его нарушить. Кто же тогда ваши враги? О, нас пока никто не знает. Возможно, в ФБР есть одно-два досье, которые скоро, очень скоро, кое-чем пополнятся. Разумеется, британцы тоже вмешаются, но мы будем очень-очень осторожны и хитры. Ячеечная структура, она себя оправдывает. Даже если ФБР следит за Джерри, это ничего им не даст. Правда, пока у нас нет боевых ячеек, Но к Рождеству мы надеемся их иметь. Но зачем? Какова наша главная цель? Цель в том, чтобы навязать врагу войну на его территории. Все это, разумеется, строго секретная информация, так что держи язык за зубами. Кстати, Кит, это и к тебе относится. Да, я понимаю». Через пару недель в Дублине будет объявлено о создании новой организации под названием «Новая Ира» или «Настоящая Ира», которая не признает решение о прекращении огня. Как видишь, мы не одиноки». И если мы сумеем осуществить несколько достаточно эффектных операций, это произведет на руководство новой Ира самое выгодное впечатление. Мы сможем либо войти в состав этой организации, либо заключить с ней союзнический договор. И в том, и в другом случае наше положение изменится. Появятся деньги, влияние, авторитет. История к нам благосклонна шон. К тому же мистер Блэр и лейбористы выступают за объединенную Ирландию. Так что можно надеяться, наши действия дадут им необходимый толчок, чтобы начать выводить войска. Какие действия? Мы можем серьезно осложнить жизнь британским компаниям, бизнесменам, консульствам и другим частным и правительственным организациям, действующим на территории Соединенных Штатов. «Экономический ущерб — это их проймет. Путь к их сердцам лежит через их кошельки. Значит, убийств не будет? Если ты боишься запачкать ручки, тебе лучше отказаться сейчас, потому что войны без убийств не бывает». Изрек трахнутый, и чтобы подчеркнуть значительность своих слов, силой ударил себя кулаком по раскрытой ладони. Я взглянул на него. Лицо Трахнутого было очень серьезным, почти мрачным, сразу было ясно, что шутить он не склонен. «Я тоже ненавижу британских ублюдков», — сказал я, «но мне никогда прежде не приходилось заниматься подобными вещами». «Я понимаю, Шон, это действительно нелегко, особенно в первый раз. Вот Кит знает», — добавил он неожиданно. Кит кивнула. «Неужели ты кого-то убила?» — спросил я, потрясенный до глубины души. — Нет, Трахнутый не это имел в виду, но я знаю, что это может оказаться необходимым, и если ты думаешь, что тебе не хватит решимости, — пробормотала она, — на лице ее появилось странное выражение — растерянность, спорящая с отвагой. Трахнутый подтвердил ее слова убедительным кивком. — Решимости у меня хватит, не беспокойся, — заявил я. «Вот и отлично!» — Трахнутый, протянув руку, неловко хлопнул меня по плечу. «Цель — оправдывать средства», — проговорила Кит с таким видом, словно это все объясняла. «Я согласен», — сказал я. Трахнутый улыбнулся, схватил меня за руку и крепко пожал. «Я знал, что могу на тебя положиться, Шон, но... дела так быстро не делаются» особенно такие важные. Тебе придется доказать, что у тебя есть выдержка и мужество. То, что ты делал в 16 лет, — это одно. Мы должны убедиться, что ты с тех пор не изменился, что у тебя еще хватает смелости бороться». «Сегодня будет твое первое испытание, и я надеюсь, что ты его выдержишь. Ты нужен нам, Шон. Не стану от тебя скрывать, после ревери мы понесли серьезные потери. Правда, никто не пострадал, но, как я уже тебе говорил, от нас сбежал Большой Майк. Кроме него нас оставили еще двое, старый товарищ Джерри, Томми О'Хара». «И один молоденький мальчик, Джейми. Он нам всем нравился. Я думал, он пойдет с нами до конца, но он тоже струсил. Он был неплохим парнем. Джеки учил его кататься на доске», — грустно вставила Кит. «Что ж, я готов, если вы меня возьмете», — сказал я. «Возьмем, если ты справишься сегодня и в следующий раз, когда...» «А вот и Шеймос возвращается». Господи Иисусе! Кажется, вместо сливочного он взял одно фруктовое. Национальный независимый банк «Лондон Дерри» в Нью-Гэмпшире стоял на небольшой поляне, расчищенной на окраине густого парка неподалеку от шоссе. Со стороны здания почти не напоминало банк, больше всего оно походило на хижину первопоселенца, а единственной приметой современности была автомобильная парковка перед фасадом. Такую поляну, окруженную живописными деревьями, не отказался бы описать поэт Роберт Флост. Одним словом, пейзаж был прелестный. Вид стоящего в лесу банка своей красотой как-то сразу опровергал навязшие в зубах пропагандские лозунги о грубой беспринципности капитализма. По крайней мере, мне так показалось. Проехав мимо банка, трахнутый остановил Тойоту на маленькой придорожной стоянке, ярдах в пятидесяти дальше по шоссе. «Я бы оставил машину поближе, на случай, если по поочечаяние, нам придется спасаться бегством, но мне не хотелось влезать со своими советами и нарушать планы трахнутого, который знал или полагал, что знает, что делает. Ко всему прочему, я подумал и о том, что если нас поймают, операция для меня закончится». Этот вариант по-прежнему оставался весьма и весьма желанным, хотя мне и не улыбалось получить пулю от какого-нибудь не в меру ретивого охранника или легавого. Заглушив двигатель, трахнутый полез в перчаточницу и вручил каждому из нас по лыжной маске. Из кармана куртки он достал два небольших револьвера калибра 38 и протянул кит и мне. Приходилось когда-нибудь стрелять из револьвера? спросил он я кивнул думая о том что сейчас пожалуй поздновато спрашивать о таких вещах кит отрицательно покачала головой разве твой отец не водил тебя в тир к бобу удивился трахнутый он он только обещал но так и не собрался о господи нужно было мне самому этим заняться ладно теперь уж ничего не поделаешь оставайся в машине кит «Ни в какой машине я не останусь», — сердито огрызнулась она. «Пойду с вами». «Ты никуда не пойдешь, раз не умеешь обращаться с оружием». «Нет, пойду, Трахнутый», — возразила Кит. Трахнутый посмотрел на нее. Кит не собиралась уступать, и ему это, как видно, понравилось. По лицу его расползлось какое-то подобие улыбки. Взяв у Кит револьвер, Трахнутый вынул из барабана патроны и вернул оружие девушке». «Постарайся выглядеть устрашающе, понятно?» «Окей», — кивнула она. «Ну, последняя возможность отказаться», — вкрадчиво произнес трахнутый, снова обращаясь к нам обоим. «Я иду», — сказал я. Кит немного подумала. «Я тоже», — проговорила она после небольшой паузы. «Отлично! Значит так. Действовать буду я. Ваше дело молчать и выполнять все, что я скажу». «Ясно?» — мы кивнули. «Шеймос, готов?» Шеймос кивнул, достал свой револьвер, крутанул барабан. Затем ловким движением снова поставил его на место. Наблюдая за этими манипуляциями, я вспомнил, что Шеймос — прекрасный стрелок. Мы натянули на головы лыжные маски, выбрались из машины и зашагали через заросли с таким расчетом, чтобы выйти к банку с тыльной стороны». На парковке стояли всего две машины, шоссе оставалось пустынным. «Я первый», — сказал трахнутый, опуская маску на лицо. Толкнув дверь, он вошел в банк. Я услышал, как кит за моей спиной икнула от страха. Операционный зал был совсем крошечный. За стойкой сидела женщина-кассир. Клерк-мужчина у дальней стены возился с какими-то бумагами. Никаких посетителей. Большой вентилятор под потолком, слева — столик для заполнения квитанций и чеков. На стенах — кустарно выполненные плакаты с рекламой «Животноводческой ярмарки», и объявления о продаже предметов домашнего обихода. Стеклянная перегородка, отделяющая кассу от общего зала. В воздухе пахнет пластиком, столярным клеем, кофе. И, как и предупреждал Трахнутый, всего одна старомодная камера наблюдения в углу. Трахнутый решительно направился к кассирше. Она подняла голову, увидела нас, маски, револьверы. «Чем я могу?» Начала она и не договорила. Ее голос упал до еле слышного шепота. Кассиршу звали Бетти, как значилось на табличке на отвороте ее платья. Это была уже не молодая женщина с крашенными рыжими волосами и искусственным загаром, который ей очень шел. Одета она была в ядовито-желтое платье, которое, должно быть, приобрела у Вулварда году этак в 71-м. Значит, дело такое. Спокойно начал Трахнутый. «Мы планируем смыться отсюда ровно через две минуты. И если все пройдет нормально, все будут живы и здоровы. Твоя задача, детка, наполнить вот этот мешок деньгами. После этого мы исчезнем, а ты подождешь двадцать минут и позвонишь в полицию». И Трахнутый протянул черный мешок в шестидюймовую щель под стеклянной перегородкой. «Бетти машинально взяла мешок». Хари, у нас, кажется, ограбление», — сказала она слабым голосом. Только тут мужчина оторвался наконец от своей работы и поднял голову. Он тоже был уже не молод и одет в серую рубашку, черный шерстяной галстук, на носу очки. Мне он показался непредсказуемым паникером, от которого только и жди каких-нибудь неприятностей, поэтому на всякий случай я встал так, чтобы оказаться между ним и Кит. «Боже мой!» — воскликнул Харис. «Все в порядке. Волноваться не нужно!» — повторил Трахнутый. Ну почему? Почему вы явились именно сегодня? Управляющего нет, он все еще в Манчестере!» — сказал Харис дрожащим от страха голосом. «Как раз сегодня мистера Прескота нет на месте, понимаете?» Кассирша посмотрела на него, потом перевела взгляд на Трахнутого. «Деньги в мешок!» напомнил Трахнутый и, подняв револьвер, направил на нее. Кассирша словно окаменела. «Я думаю, вам придется подождать, пока вернется мистер Прескотт», снова вякнул Харрис. «Кажется, он всерьез полагал, что без санкции управляющего ни о каком ограблении не может быть и речи. Я почувствовал, что Трахнутый начинает терять терпение. «Если вы не набьете этот мешок деньгами немедленно...» зарал он. — Я пришью вас обоих! Бетти, готовая разрыдаться, уронила мешок на пол. «Пожалуйста, уходите!» — произнесла она дрожащими губами. Харрис положил руки на голову. «Мистер прескотт вернется через полчаса. Прошу вас, подождите его. Или приходите позднее. Мы ничего не скажем полиции. Даю вам честное лосиное!» — проговорил он умоляющим тоном. «Примечание!» ЛОСИ. Благотворительный и покровительствующий орден лосей США. Мужская патриотическая и благотворительная организация. Конец примечания.